Глава 35. пятая «Дзярмо!» — проворчал Тео себе под нос. «Мне не нужно было владеть сокарским, чтобы уловить общий смысл». Тео перевел дыхание, расправил плечи и натянул на лицо свою обычную бесстрастную мину. Он подвел меня к одной из сторон стола в форме полукруга, указав на пустой стул, стоявший лицом к вождям кланов, и нескольким лордам, расположившимся позади их наследников, судя по тому, что Тео присоединился к ним. Как только он отошел, меня обдало холодом. Постаравшись придать лицу выражение спокойной безучастности, я силилась явить собой воплощение сокерского раскаяния, хотя чувствовала нечто совершенно противоположное. Вожди кланов, сощурившись с подозрением, разглядывали сначала меня, а затем Иро, Однако герцог, казалось, не возражал против такого пристального внимания, его поза была непринужденной, выражение лица уверенным, а когда он заговорил, его голос заставил прислушиваться всех находящихся в зале. Он обратился к вождям на всеобщем языке, сухо изложив, как отправил брата в дозор, а тот возвратился с необычной пленницей. Несколько пар настороженных глаз тут же обратилось ко мне. «Вы можете снять шляпу» отдал приказ Иро. «Перепояжьте чресла, господа», — проворчала я себе под нос, пытаясь совладать с надёжно приложенными булавками, с помощью которых Инесса укоротила мои кудри. Судя по тому, как гневно возрился на меня Иро, а Тео покачал головой, я произнесла это громче, чем намеревалась. К счастью, мои волосы отвлекли внимание от того, что я сказала. Едва я стащила шляпу с головы, как по всей комнате раздались изумленные возгласы, а один из герцогов явственно отшатнулся от моих волос. Я подавила вздох. Его чресла на поверку оказались не перепоясаны. На других лицах отражалась смесь шока, отвращения и недоверия. На всех, кроме физиономии лорда Эвандера, конечно же. Он не отрывал от меня взгляда прищуренных глаз, а его хорошо контролируемое выражение лица нисколько не выдавала чувств. «Это ничего не доказывает», — громко заявил человек рядом с Иро. Он говорил с сильным акцентом, но не похожим на те, что я уже слышала. Казалось, будто он проглатывает гласные. «В лакланских землях полно огненноголовых! он ударил кулаком по столу. И кто-то из сидевших поодаль высказался, соглашаясь с предыдущим оратором. «К чему ты клонишь, Иро?» Безон правильно сказал, она может быть кем угодно. принялся докапываться человек с длинной серой бородой в красной рубахе. Несколько других участников начали переговариваться на смеси Сокерского и всеобщего языков, от чего у меня закружилась голова. Иру поднял руку, призывая к тишине в помещении, и спорщики утихли, одни менее охотно, чем другие. Ваше кольцо, пожалуйста. Он повелительно протянул руку. Я тут же потянулась к шейной цепочке, которую никогда не снимала. Я вытащила ее из-под лифа платья, стянула через голову и встала, чтобы передать украшение Иро. Разумеется, это очень важно для моего дела, но это кольцо. Одна из немногих частичек дома, которые были со мной. Хотя бы кинжал остался при мне. Иро пустил мою печатку по столу, чтобы присутствующие разглядели меч и щитло клана хорошо известное всем изображение, а затем указал на мое дерево в центре. Как видите, это рябина, олицетворяющая их дочь Роуэн. Я поперхнулась от сдерживаемого смеха. Кто бы мог подумать, что у Иро такой драматический дар. «Названный так в честь своего деда, короля Роуэна из Луана», продолжал он, «точно-точно, мой тёзка, почитаемый король, могущественный и надёжный вождь». «Видел бы он меня сейчас». Бедняга, наверное, в гробу перевернулся, когда в его честь назвали меня, а не мою сестру. Кто-то слева от меня прокашлялся, привлекая внимание собравшихся. лорд Эвандер, Этот надутый тип сидел, откинувшись в кресле и воплощая собой уверенность и самообладание. «А откуда вам знать, что это кольцо не фальшивка? Вам могли его изготовить. Почему вы решили, что мы вам поверим?» Ирос высоко посмотрел на лорда, который был гораздо моложе его, медля с ответом. «Потому что я даю вам слово, лорд Эвандер», — сдерживая гнев, проговорил герцог. «Если у вас есть доказательства обратного, сделайте одолжение, представьте их». Лицо Эвандера оставалось бесстрастным, пока он несколько напряженных секунд разглядывал Иро. Атмосфера была натянутой и накалялась с каждым мигом от молчаливого поединка. Двое сидевших по центру пожилых герцога принялись перешептываться, пока тот, что был в красной рубахе, не заговорил снова. «Есть способ установить истину», — заявил он и обратился к стражнику у входа. «Приведи Джухо!» Вожди кланов заерзали в своих креслах, ожидая отговорившего объяснений, и тот, бросив на меня полный презрение взгляд, Снизошел до комментария. Я протянула руку и Иру, слушая рассказ другого герцога, рассеянно опустил в нее кольцо. Тот говорил не на всеобщем языке, когда этого, а на своем диалекте. Вожди слушали то, что он рассказывал, с полным вниманием. Я, разумеется, ничего не понимала, поэтому была совершенно не готова, когда человек, которого называли Джухо, вошел в зал. А уж тем более, когда он посмотрел на меня, Его глаза оказались удивительно знакомыми. И впрямь дзярмо. Джуху с нехорошим блеском в глазах подошел ближе. Только знаком он мне был под другим именем. Прошлым летом, когда он работал в наших конюшнях в Локлане, его звали Доналом. Я его сразу же узнала, хоть это и было год назад. Я редко забываю лица, и уж точно, не в случае, когда это лицо маячило перед моим носом, Чуть ли не целый час. Человек сделал шаг вперед, склонившись в неглубоком поклоне перед герцогом в красном. Они о чем-то переговорили на своем диалекте, после чего Донал подошел ко мне ближе с заискивающим и понимающим видом. Я бросила на него свирепый взгляд. Он оказался шпионом и так основательно проник в наш дом, что я... я принимала на веру каждую секунду его представления. «Принцесса!» поприветствовал он, приближаясь. «Предатель», — ответила я. донал, или вернее Джухо, рассмеялся, а потом обернулся к совету. «Да, я очень хорошо знаю эту принцессу. Не осталось никаких сомнений, что он имеет в виду. Она та, за кого себя выдает». У меня отвисла челюсть. Лицо у меня стало таким же алым, как волосы. Из его уст это звучало гораздо хуже, чем на самом деле. Это безмозглая деревенщина, не знала меня и в половину так хорошо, как ему хотелось бы. «Очень хорошо, знаешь?» «Да я...» — хотела было огрызнуться я, но Иру свирепо взглянул на Тео, который, в свою очередь, посмотрел на меня одновременно с предостережением и мольбой в глазах. «Ну ладно». Я тряхнула головой и сжала губы. «Пожалуй, я должна испытывать облегчение, что он подтвердил мою личность для совета». Но новость о том, что последний парень, с которым я целовалась до Тео, был вероломным предателем, не приносила утешения. В зале воцарился хаос, потому что герцоги, перебивая друг друга, заговорили вперемешку на всеобщем языке и на своих диалектах. Все, кроме Эвандера. Он молча разглядывал меня. Его оценивающие глаза были точно такого же оттенка, как небо перед грозой. Меня охватил озноб и я отвернулась, не в силах выдержать его тяжелый взгляд. Хуже гвалта была только опустившаяся на зал тишина, зловещая и гнетущая. Тео сказал, что высший совет будет заседать несколько дней. Но вдруг все уже закончилось, вдруг они собираются приговорить меня к смерти здесь и сейчас. Сердце выпрыгивало у меня из груди, от ожидания ноги вот-вот могли подкоситься, но когда Иро заговорил, то произнес три простых обескураживающих слова. «Мы продолжим завтра».